Мария, да, Антонио. Я пошел вынести мусор, вернусь утром, ложись спать без меня.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 большой молоток? Ну что ты, Мария, кто же ходит по улице с большим молотком, меня арестуют. Ты прав. А тогда зачем эта коробка конфет, Антонио? Для конспирации. Чтобы никто не подумал, что шампанское мне нужно только для того, чтобы отбиваться от разных негодяев. Ну хорошо, хорошо. Свой лучший костюм ты надел. А, я понимаю. Смешно идти с шампанскими конфетами в пижаме. Какая ты у меня догадливая, Мария. Ну все, я пошел. Антонио, Антонио, погоди, ты забыл взять мусор. Ничего, Мария, я приду утром и выброшу Есть мусор. Неверно. Глупый ты в таком виде выбрасывать мусор. До завтра, Антонио. Есть Спокойной ночи, Мария. И приготовь мне к завтраку стакан свежевыжатого кактусового сока. Хорошо, Антонио. Вот. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение.